даст ему возможность передохнуть после треволнений минувших тридцати пяти лет. Он надеялся обрести зыбкую безопасность зверя, успокоенного теснотой и темнотой найденного им логова, он ошибся. Недвижное существование продолжало бурлить, оставаясь на месте. Ощущение почти роковой деятельности клокотало в нем, как подземная река. Снедавшая его мучительная тревога была отлично от тревоги философа, преследуемого за свои сочинения. Время, которое, по его предположениям, должно было оттягивать ему руки, подобно слитку свинца, убегало, дробя, сподобно каплям ртути. Часы, дни и месяцы перестали соответствовать цифрам на часах и даже движению звезд. Иногда ему казалось, что он всю жизнь провел в брюгге. А иногда что? Он возвратился только вчера. Смещалось и пространство. Расстояния исчезали, как дни. Вот этот мясник или этот торговец в разнос, он вполне мог их видеть в авиньоне или в Адстене. А вот эта забитая кнутом лошадь могла точно так же рухнуть на его глазах на улице Адрианополя. Этот пьяница мог начать брониться и блевать еще в Монпелье. Этот ребенок, кричащий на руках у кормилицы, родился в Болонье двадцать пять лет назад. А вот это вступление к воскресной литургии, которую он никогда не пропускал, он слышал пять зим тому назад в Краковской церкви. Он редко возвращался мыслью к событиям своей прошлой жизни — которые давно растаяли, как сновидения, но иногда без всякого видимого повода. Он вспоминал вдруг беременную женщину из городка в Ланге-Доке, которой, вопреки принесенной им клятве Гиппократа, он помог вытравить плод, чтобы избавить от позорной смерти, ожидавшей ее по возвращении ревнивого мужа. Вспоминал, как морщился, глотая микстуру его величество король шведский, или, как слуга аллеи, помогал его мулу перейти вброд реку между Ульмом и Констанцем, или своего двоюродного брата Анри Максимилиана, которого, быть может, уже нет в живых. Ложбина, где лужи не просыхали даже летом, напомнила ему некоего перротена, подстерегавшего его на обочине безлюдной дороги, На завтра, после ссоры причины, которые уже стерлись в его памяти, он вновь видел, как сцепились в грязи два тела, как сверкнуло на земле лезвие, и как напоролся на нож, выпавший из его же собственных рук перротен, который смешался ныне с землей и грязью. Это старая история не имела теперь никакого значения, и значило бы не более, даже если бы этим обмякшим и еще теплым трупом стал двадцатилетний шкаляр. Нынешний Зенон, тот, который быстрым шагом шел по скользкой мостовой брюгге, чувствовал, как сквозь него, подобно морскому ветру, пронизывающему его поношенную одежду, струится многотысячный поток существ которые уже побывали в этой точке земного шара или еще побывают в ней до катастрофы, именуемой нами концом света. Призраки эти проходили, не замечая его сквозь тело человека, которого не было на свете, когда они жили, или которого уже не будет, когда они появятся на свет. Встретившиеся ему мгновение назад на улице прохожие которых, окинув мимолетным взглядом, он тотчас отбросил в бесформенную массу прошлого, непрерывно увеличивали эту толпу личинок. Время, место, субстанция утрачивали свойства, которые кажутся нам их пределами. Форма становилась искромсанной оболочкой субстанции, субстанция по капле стекала в пустоту которая, однако, не противополагалась ей. Время и вечность сливались воедино. Так черная вода струится в неподвижной черноте водного зеркала. Зенон погружался в эти видения, как верующий христианин в размышления о Боге. В идеях его также происходил сдвиг. Теперь процесс мышления занимал его более, нежели сомнительный плод самой мысли. Он наблюдал за ходом своих рассуждений, как мог бы, прижав палец к запястью, считать биение пульсовой жилы или вслушиваться в чередование вздохов и выдохов под собственными ребрами всю свою жизнь. Он поражался способности идей наращиваться, подобно кристаллам, образуя странные бесплотные тела, расти, подобно опухолям, пожирающим плоть, их породившую, и даже чудовищным образом принимать человеческие очертания, подобно той инертной массе, какой разрешаются некоторые женщины и какая на самом деле всего лишь материя, способная грезить. Очень многие плоды ума тоже были всего лишь бесформенными уродцами. Другие представления, более ясные и отчетливые, словно выкованные мастером своего дела, напоминали предметы, которые прельщают только издали. Ты неустанно восхищаешься их изгибами и гранями, но на деле они оказываются лишь решеткой, в которой дух запирает самое себя и ржавчины лжи уже подтачивает, эти умозрительные железки. Иногда тебя охватывает трепет, как в момент трансмутации металлов, тебе кажется, что в тигле человеческого мозга появилась крупица золота, но нет, ты получил все то же исходное вещество. Так, в обманных опытах, какими придворные алхимики пытаются убедить своих царственных клиентов, будто они чего-то достигли, золото на дне перегонного куба оказывается самым обыкновенным, прошедшим через многие руки дукатом, который перед нагреванием подложил туда герметист. Понятия «умирали, как умирают люди», За полвека своей жизни Зенону довелось увидеть, как многие поколения идей обратились в прах. Напрашивалась более текучая метафора. Плод его былых морских странствий. Философ, пытавшийся увидеть человеческий ум в его цельности, представлял себе некую массу, ограниченную кривыми, которые могут быть вычислены, испещренную течениями карту, которых можно составить, изрытую глубокими складками под влиянием воздушных потоков и тяжелой инерции воды. Образы, создаваемые умом, были подобны тем громадным водяным валам, что осаждают друг друга или набегают друг на друга на поверхности пучины. В конце концов, каждое понятие поглощается своей противоположностью. Подобно тому, как взаимно уничтожаются две столкнувшиеся волны, превращаясь в единую белую пену, Зенон следил за этим беспорядочным потоком, который точно обломки крушения уносил тени многие ощутимые истины, что кажутся нам бесспорными. Иногда ему чудилось, что под этим течением он различает неподвижную субстанцию, которая относится к мыслям так же, как мысли к словам но не было доказательств тому, что этот субстрат окажется последним пластом, и за этой неподвижностью не кроется движение, слишком быстрое для человеческого восприятия. С той поры, как он отказался выражать свою мысль словами или в письменном виде выставлять ее на прилавках книгоиздателей, Это лишение побудило его еще глубже погрузиться в изучение понятий в их чистом виде. Теперь, ради еще более глубокого исследования, он временно отказывался от самих понятий. Он задерживал мысль, как задерживают дыхание, чтобы лучше расслышать шум колес, которые вращаются так быстро, что даже не замечаешь их вращения. Из мира идей он возвращался в мир более плотный, к субстанции, сдерживаемой и ограниченной формой. Запершись в своей комнате, он посвящал теперь свои ночные бдения не старанием уловить более точные отношения между вещами, но сокровенным размышлением над самой природой вещей. Таким способом он исправлял порог умствования, которая стремится овладеть предметом, чтобы заставить его служить себе, или наоборот, отбрасывает его, не позаботившись сначала проникнуть в своеродную его субстанцию. Так вода была для него прежде напитком, утоляющим жажду жидкостью, которая моет, составной частью мира, сотворенного христианским демиургом, о котором ему поведал когда-то каноник Бартоломе Кампанус, говоривший о духе, носившемся над водою. Она была важным элементом гидравлики Архимеда и физики Фалеса Мелецкого или алхимическим знаком сил, направленных к низу. Когда-то, Он вычислял перемещение ее, отмерял дозы, ожидал, чтобы капли претерпели превращение в трубках перегонного куба. Ныне, отказавшись от наблюдения извне, которое старается разъять и обособить, В пользу видения изнутри, свойственного философу-герметисту, он предоставлял воде, которая присутствует во всем, захлёстывать его комнату, подобно волнам потопа. Шкаф, скамейки пускались в плавь, стены проламывались под давлением воды. Он уступал потоку влаги, которая готова принять любую форму, но не поддается сжатию. Он делал опыты, следя за изменением поверхности воды, превращающейся в пар, и за дождем, превращающимся в снег. Он пытался воссчувствовать временную скованность льда или скольжение прозрачной капли, которая в своем движении по стеклу по необъяснимой причине уклоняется вдруг в сторону, эдакий текучий вызов предсказаниям составителей расчетов. Он отказывался от ощущений тепла и холода, присущих телу. Вода выносит трупы так же равнодушно, как и груду водорослей. Потом, вновь облекаясь покровом собственной плоти, он находил и в ней жидкий элемент, мочу в мочевом пузыре, слюну во рту, воду, входящую в состав крови. Вслед за тем... Обращаясь мыслью к тому элементу, частицей которого всегда ощущал себя, он размышлял об огне, чувствуя в себе умеренное и благотворное тепло, которым люди наделены наравне с четвероногими и птицами. Он думал о губительном пламени лихорадки, который так часто без успеха пытался погасить. Ему был внятен жадный взлет занимающегося огня, Багряное веселье его пыланье его гибель в черном пепле. Осмеливаясь идти далее, он проникался безжалостным жаром, истребляющим все, к чему он не прикоснется. Он вспоминал костер Ауту-де-Фе, -да виденный им однажды в маленьком городке в Лионе где были преданы сожжению четверо евреев, которых обвинили в том, что они лишь для виду приняли христианство, а на деле продолжают исполнять обряды, унаследованные от предков, вместе с ними сожгли еретика, отрицавшего силу таинств. Он воображал муку, которая не может быть выражена словом, Он становился тем, кто обонял запах собственной горящей плоти. Он кашлял, задыхаясь от дыма, которому суждено развеяться только после его смерти. Он видел, как почернелая нога, суставы, которые лижут языки пламени, распрямившись, поднимается кверху, точно ветка, извивающаяся под вытяжкой очага, и в то же время он внушал себе, что огонь, и поленья невинный. Он вспоминал, как на завтра после Дафе, совершенного в Астурге, вдвоем со старым монахом-алхимиком Доном Бласом де Велла, шел по обугленной площадке которая походила на площадку перед хижиной углежогов, ученый-доминиканец наклонился и тщательно выбрал из остывших головешек мелкие и легкие побелевшие кости, ища среди них луз, кость, которая, согласно иудейским верованиям, не поддается огню и служит залогом воскресения. Тогда он улыбнулся с уверием каббалистов. А теперь в тоскливой испарине он вскидывал голову, и, если ночь была светлой, с какой-то бесстрастной любовью, созерцал через стекло недосягаемое пламя небесных светил. Но чем бы он ни занимался, размышления неизменно возвращали Зинона к человеческому телу главному предмету его исследований. Он прекрасно знал, что в его снаряжении медика равная роль принадлежит искусным рукам и выведенным из опыта прописям, которые пополняются находками, также извлеченными из практики, а они, в свою очередь, ведут к теоретическим выводам, всегда временным. Унции осмысленного наблюдения в его ремесле всегда дороже тонны вымыслов, и, однако. После стольких лет отданных разборке человеческой машины он корил себя за то, что не отваживался на более смелое изучение этого царства в границах кожи, владыками которого мы себя мним, оставаясь на деле его узниками.